Глава двадцать Сен-Жермен «Цветы сюда! Стол передвиньте к окну! Больше свечей!» Дом веселкиный, бурлил, готовясь к салону. Слуги бегали и суетились, звенели посудой, вытирали пыль и расставляли мебель. Хозяйка шествовала через этот гомон, как ледокол, раздавая указания, замечания и оплеухи. Изольда Петровна, а цветы сюда, я сказала. Хотя нет, переставь на комод. М -м -м, верни обратно. Куда канделябры? Барыня? А, Ванька, привез стерлить. На кухню ее. Матушка не вели казнить. Пол Москвы объездил. Как назло, ни у кого нет этой рыбины. Ей-ей даже хвостика не нашлось. Я заместь ей белугу взял. Белугу? Я тебе что сказала? Стерлять, дурья твоя башка. А ну, езжай, обойди другие пол Москвы, да только достань. Или я тебя на конюшне лично выпарю. Петька, а ну, стой. Куда канделябр потащил? Ну, дыга, барыня, вы же того самого, велели его. Я сказала, туда. Бегом, дурень. Марфушка, где хрусталь? «Почему не вижу? Сюда его! Дунька, чтоб тебя! Быстро принеси мне капель валерьяновых!» Она энергично отвесила пробегавшему мимо слуге крепостному за трещину и погрозила остальным пальцем. Да «Доведете меня своими бестолковками, дармоеды! Так, где Митрофан? Почему не вижу? Почему не работает?» Я не стал вмешиваться в этот феноменальный бардак, и предпочел уйти в комнаты, выделенные мне в особняке. Там уже сидел Киш, печально смотрел в окно и молча пил из бутылки. — Тоскуешь, Дмитрий Иванович? Хандра заела или без карт скучно? — Не поверите, Константин Платонович, — он покачал головой, — по дому соскучился. Киш обернулся ко мне и вздохнул с Настасьей Филипповной за рюмочкой посидеть, Александру посмущать, с Диего пикировку устроить, опять же с Лаврентием Палычем поругаться. А с ним-то из-за чего? — Повод всегда найдется, — Киш улыбнулся. — То он в шахматы жульничает, то я его в карты обыграю. Никогда бы не подумал, что мертвые умеют скучать по маленьким жизненным радостям». Сам в изумлении, отвернувшись, Киш приложился к бутылке и замолк. «Скоро вернемся!» — я подошел и хлопнул его по плечу. «И будешь опять собачиться с Диего! Как она тебя еще не прибила!» «Да ей нравится!» — выдал смешок Киш. «Если я день к ней не подхожу...» Она находит повод и пытается меня уязвить. Может, в тайне в меня влюблена? Вот уж действительно, чего только не бывает на этом свете, поднятый мертвец должен быть холодным и безразличным, а не сидеть в тоске. Даже анубис в груди удивленных хрюкал от такого казуса. Среди своих множественных перерождений у разных хозяев некромантов. Талант не мог припомнить подобного. «Соберись, Дмитрий Иванович, нам еще вечером быть главным блюдом салона». «Простите, Константин Платонович». Киш обернулся и сделал удивленные глаза. «А я тут при чем?» «Это вы герой войны?» «А я так, погулять вышел». «Разрешите здесь посижу. Никакого настроения веселиться». Я махнул рукой. Пусть сидит, если хочет. Охранять меня не требуется, а наблюдать, как он в тоске бродит среди гостей, не слишком большое удовольствие. Я предполагал, что окажусь в центре внимания на салоне Веселкиной. Но очень сильно ошибся. Звездой вечера стала сама Изольда Петровна. Именно она рассказывала военные новости, обсуждала их и отвечала на вопросы. А я исполнял роль наглядного пособия, улыбался, целовал дамам ручки и выпивал с их мужьями. Как шепнула мне Веселкина, общество решило, что я не слишком выгодная партия по московским меркам. Имение под Муромом, полковник в отставке. Для круга Изольды Петровны моя фигура виделась слишком мелкой и незнатной, да к тому же слишком молод и беспечен по виду. Вот ежели я вернусь на службу, да получу генеральский чин, тогда моя ценность повысится. Мне оставалось только кивать в ответ и прятать радостную улыбку. Жениться в планы не входило в ближайшее время. Да и те тетушки, что вынесли вердикт, совершенно не нравились в качестве тещ. Уже утомившись от разговоров и нудных дворян, Я искал повод, чтобы покинуть салон, но сбежать не получилось. «Бонжур, месье». Чистая французская речь с легким парижским акцентом стала для меня полной неожиданностью. Я обернулся. Рядом стоял коренастый и широкоплечий мужчина, лет под пятьдесят, с породистым лицом, выдающимся носом и глазами гипнотизера. «Вы знаете, Константен Руссов, не спа?» Он поприветствовал меня легким поклоном. «Да, это я». Французский язык вспомнился легко. «С кем имею честь?» Лицо мужчины показалось мне знакомым. «Где я мог его видеть?» «Граф Сен-Жермен к вашим услугам». «Точно. Я уже встречался с ним. Вернее, видел его мельком в Сорбонне. Сен-Жермен был частым гостем декана факультета деланной магии» решая с ним какие-то тайные дела. Говорили, что граф хож к королю, алхимик и безмерно богат. Другие называли его авантюристом, мошенником и плутом, но и те, и другие утверждали, что он обладает магическим взглядом, тем самым, которым он смотрел сейчас на меня, достаточно неприятным на мой вкус. «Что привело вас в Россию, граф?» Я прищурился, разглядывая его в ответ. «Вам надоел Париж?» «Ах, что вы, сударю русов!» «Как может надоесть Париж?» «Увы, только срочные дела заставили меня приехать в Москву». На лице Сен-Жермена появилась усмешка. «Здесь слишком суровый климат, а дороги еще хуже. Да к тому же вокруг крайняя дикость и варварство. Эти ваши орки...» «На меня накатила обида». Терпеть не могу надутых иностранцев, заявляющихся в Россию и начинающих хаять все вокруг. Не нравится? Езжай к себе домой, а не учи нас жизни. Тоже мне, светочи разума. О да, сударь, я подался вперед. Парижские трущобы пахнут гораздо лучше, не так ли? Они нищие из дворца чудес, которые попрошайничают днем и грабят ночью, настоящие философы. Еще бы, ведь они аволонские полукровки, а не какие-то там орки. Вы это хотели сказать? Сан-Жермен поморщился. Он явно рассчитывал на другую реакцию. Я не это имел в виду. А что же тогда? Вас, кстати, не смущает, что я орк по крови. Не боитесь, что я по-варварски на вас брошусь. Наши взгляды встретились и вцепились друг в друга мертвой хваткой. «Секунда, другая, третья...» Он будто пытался загипнотизировать меня, глядя в глаза и чуть покачиваясь с пятки на носок. Но мне было чем ответить на ментальное давление. Анубис тут же поднялся из глубины, посмотрел через мои глаза на Сен-Жермена и низко зарычал. «А ведь у него есть талант», — почувствовал я. «Да, однозначно есть» хоть и прячется от чужих взглядов. Кроме того, перстень Тау обжег мой палец, предупреждая, что граф масон. Ты смотри, как интересно. Куда ни ткни одни сплошные масоны. Как не думать, что эти чудесные люди плетут мировой заговор? Секунды капали, молчание затягивалось, но взгляд графа так и не смог найти во мне брешь. Анубис рычал все сильнее, пуская по эфиру мелкую рябь. Другие гости, почувствовав неладное, начали беспокойно оглядываться, но я не собирался поддаваться. В конце концов Сен-Жермен моргнул и разорвал зрительный контакт. «Оставим этот бесполезный спор. У меня не было цели оскорбить вас, сударь. Я желаю поговорить с вами о неком деле. Боюсь, не могу ответить вам взаимностью, граф». После откровенно враждебной атаки я не намеревался вести с ним беседы. — Всего доброго, сударь. Я демонстративно отвернулся и дернул Анубиса, чтобы тот накачал защитную татуировку эфиром. Так, на всякий случай, если француз не успокоится. — Вы ошибаетесь. Я не француз. Сан-Жермен будто прочитал мои мысли. — И вам придется меня выслушать. — Сударь. Я обернулся и насмешливо поклонился. Вынужден попрощаться с вами. Я вынужден настаивать, сударь Урусов. Дело слишком важное, чтобы я отпустил вас. Собираетесь меня задержать? Вот как? Да, именно так. Вы немедленно. Еще слово в таком тоне. И я вызову вас на дуэль, дорогой мой граф. Глаза сен сузились а ноздри раздулись от негодования. «Дуэль? Отличная идея. Только это я вас вызываю». «Да вы что? Серьезно? Завтра рано утром. Где в вашей Москве есть тихое место для таких случаев? У Донского монастыря, граф. Хотите пораньше? Отлично. Пусть будет пять утра. Убью вас и весь день буду свободен». Сен-Жермен обдал меня гневным взглядом и кивнул. «Отлично. В таком случае встретимся завтра утром». Мы раскланились, вежливо улыбаясь на публику, и разошлись, будто ничего не случилось. «Отлично. Давненько я не брал в руки громобоев, даже соскучился по ним. Ух, постреляю завтра». На дуэль я отправился с Кижом в качестве секунданта. Бывший поручик, хоть и считался моим телохранителем, против дуэлей совершенно не возражал. Наоборот, ему льстило ассистировать мне, и он искренне любовался, когда я разделывался с противником. — Что-то не видно никого. Мертвец оглядел площадку под стенами монастыря, недовольно морщась. — Подождем, Дмитрий Иванович. Может, заблудился наш заграничный гость, или у него часы отстают? в ожидании графа я машинально проверил громобой. спать не хотелось совершенно и я сидя в экипаже любовался занимающимся над деревьями рассветом киш ходил туда сюда мерил лужайку шагами на лице мертвеца стояло озабоченное выражение константин платонович разрешите спросить спрашивай расхочется что вы планируете делать дальше когда вернетесь в Злобино. Отдохну, высплюсь, нормально попарюсь в бане. Нет, я другое имею в виду. Киш досадливо дернул щекой. В глобальном смысле. Служить вы не собираетесь, это точно. Будете учить девчонок, делать лошадей. И это тоже. В глобальном, как ты говоришь, смысле займусь развитием маготехники. «Лошади — не самый интересный вариант. Есть и другие задумки. Завод, может быть, поставлю или еще что-то. А ты зачем интересуешься?» «Константин Платонович, я много думал последнее время. Скучно мне просто так валандаться. Для охраны у вас опричники есть, я только изредка нужен. В карты не с кем играть, да и надоело за последнее время. И Хочется как-то э, расти, что ли. От меня ты чего хочешь, Дмитрий Иванович? Придумайте мне занятие, Константин Платонович, чтобы было куда силы приложить. Ох ты ж, ешки-матрешки, что вообще делается-то? Мертвец, желающий развиваться. Тут люди далеко не все о таком задумываются, а покойный Киш не хочет сидеть без дела. Удивил, Дмитрий Иванович, без шуток. Киш потупился. — Это вы на меня так влияете, Константин Платонович. — Не льсти, все равно не поверю. Ладно, придумаю тебе занятие. Только потом не жалуйся, что у тебя свободные минуты нет. Да я... Стук копыт прервал наш разговор. На лужайку влетел механический конь с графом сен в седле. Всадник резко остановил лошадь и спрыгнул на землю. «Прошу простить за опоздание». Он недовольно хмурился. «Я заблудился. Москва мне плохо знакома». «Не страшно. Я вас дождался, и это главное». «Где ваш секундант?» «Мне он не требуется». «Это нарушение дуэльного кодекса, дорогой граф». «Я не собираюсь с вами драться», — он кинул на меня раздраженный взгляд. «Мне требуется с вами переговорить, а не заниматься глупой перестрелкой. Уберите ваши пистоли, они здесь лишние». «Дмитрий Иванович», — я обернулся к Кижу, — «нас с тобой обманули, не будет веселья. Поехали домой тогда, раз наш противник струсил». «Прекратите поясничать! — Сен-Жермен топнул ногой. «Я проехал тысячу миль, чтобы задать вам вопросы, и не собираюсь отступать». «Вы знаете, где находится архив Иоганна Алхимика, и немедленно мне о том скажете».